Глава 5 Первое, что ощутил Харуюки после возвращения в реальный мир, не вес своего тела и даже не тепло кондиционированного воздуха. Сначала он почувствовал упругие пальцы на своей левой щеке. Затем он открыл глаза. Перед собой он узрел то самое звездное небо, которое недавно видел во дворе имперского замка. Хотя нет, это были черные глаза. В каждом было по капле, и каждая из них переливалась похожими на звёзды искрами. Глаза медленно моргнули. Маленькие капли разбились а длинные ресницы и испарились в воздухе. Послышался тихий шёпот. «Ты с нами, Харуюки?» Харуюки сфокусировал взгляд на прекрасном облике командира легиона Ниган Небьюлас, чёрной королеве black Лотус, человеке, которого он любил и уважал больше всех на свете. И хрипло ответил. «Да, сэмпай». «Теперь... да...» Очнулся он в районе Сугинами на севере улицы Каэнзи, на 23-м этаже высотного жилого комплекса в квартире номер 2305. Другими словами, у себя дома в зале. Харуюки сидел в центре диванного набора, поставленного у южного окна. Наклонившаяся над ним Черноснежка, опираясь на спинку дивана, гладила его по щеке. Этой же рукой она держала конец XSB кабеля серебряный шнур которого уходил к стене. Там, на стене, располагалась панель с разъемами, соединенными с домашним сервером Харуюки. В этот раз они не стали соединять нейролинкеры с глобальной сетью беспроводным методом, а подключились через него. Именно поэтому Черноснежка смогла вернуть Харуюки и Утай из ускоренного мира, выдернув кабель из нейролинкера. Продолжая гладить щеку Харуюки, она тихо прошептала. «Это были долгие 30 секунд. Всё это время я не могла не думать о том, что вас сутай могут гонять по замку Эннами, или что они настигли вас и постоянно убивают». Сердце Харуюки чутко отозвалось, когда он услышал лёгкую дрожь в её голосе. Он сразу выпрямился, глубоко вдохнул и начал. «Сэмпай, когда Судзаку взял меня в цель, я нарушил твой приказ об отступлении, но...» «Но я просто не мог не...» Хотя он поклялся себе, как следует извиниться по возвращению в реальный мир, в самый нужный момент красноречие подвело его. Он пытался продолжить фразу, но у него получалось лишь досадно кусать свои губы. В ответ Черноснежка убрала левую руку со спинки дивана и отпустила кабель. Освободившиеся руки она положила на плечи Харуюки, а затем ее роскошные губы расплылись в улыбке словно распустившийся лотос. «Я знаю, Харуюки. Я доверила тебе своё будущее и будущее своего легиона именно потому, что ты такой, какой и есть. Именно потому, что даже огонь Судзаку не смог прервать твой полёт. Разве могу я наказать тебя за твою храбрость?» «Сэнпай!» Стараясь сдержать поднимающиеся из глубины души эмоции, Харуюки зачарованно смотрел в глаза Черноснежки. Крепко сжав кулаки, Он изо всех сил попытался выразить свои чувства словами. «Сэмпай, я смог взлететь только потому, что ты столько раз говорил...» К сожалению, окончание его фразы оказалось безнадежно испорчено. С обеих сторон к его щекам потянулись руки и изо всех сил растянули их в стороны. «Эй вы, сколько еще?» прокричала тянувшая левую щеку Чьюри. «Вы собираетесь флиртовать?» Закончила тянувшую правую щеку Фука. Спустя три минуты. Легион перебрался обратно за обеденный стол. С южной стороны сели Харуюки и Утай. Напротив них Такому и Чьюри. Слева Черноснежка, справа Фука. Первым делом все дружно посмотрели на часы. 19: часов тридцать минут. С момента начала операции по спасению Ардер Мейден не прошло и десяти минут но по собственным ощущениям Харуюки, команду Unlimited Burst он произнес еще вчера. Вернее, это ощущение было естественным, ведь он, оказавшись внутри замка, проспал 6 часов и успел посмотреть длиннющий сон. Воспоминания, что он пережил во сне, тянулись несколько дней, а может и лет. «Для начала, поздравляю вас!» – прервали мысли Харуюки слова Черноснежки. Он тут же присоединился к хору, последовавших в ответ поздравлений. Сделав глоток приготовленного чьюри-кофе, Черноснежка обвела собравшихся за столом взглядом. «Вторую фазу плана очищения от бронебедствия, операцию по спасению Ардер увы, нельзя признать полностью успешной. Вина за провал полностью лежит на мне, поскольку я не смогла удержать на себе Судзаку. Прошу прощения». Сказав это... Она свесила голову под дружные возгласы. «О чём ты?» Общее мнение выразила Курасаки Фука, главный офицер Легиона. «Сатян, Судзаку переключился на Ворон Сана, хотя тот ни разу не атаковал его. Никто не мог этого предвидеть. Скорее всего, он настроен так, что его агро зависит не от полученного урона, а от того, насколько далеко человек продвинулся на территорию Ареала». На мгновение Черноснежка подняла взгляд, но ну затем вновь погрузилась в размышления. Повисшую было тишину, нарушил осторожно поднявший руку Хоруюки. «А, учитель, по поводу Агра...» Слово «Агра» означает численное выражение желания Эннами атаковать того или иного противника. Естественно, оно растёт как от прямых атак, так и от действий сотоварищей Бёртлинкеров — помогающих ему усилениями или непрямыми атаками. Энами постоянно пытается атаковать противника, имеющего максимальное агра, вернее должен. Как бы ни называли Судзаку, ультрой или богом, он все еще должен был быть неразумным энами, обязанным подчиняться принципам агра. Вот Фука и выдвинул предположение, что у него просто отличался приоритет. Максимальная агро имел не тот, кто наносил больше всего урона, а тот, кто максимально приблизился к вратам замка. Но... «Что такое, Ворон-сан?» – спросила Фука, повернув голову и качнув мягкими волосами. Слова приходили к Харуюке с трудом. «По-моему, у Судзаку... Вернее, у всех четырёх богов... Более продвинутый искусственный интеллект... Разве нет?» «Вернее, не столько даже искусственный интеллект, сколько...» На этом месте он вновь потерял способность излагать свои мысли и глупо захлопал губами. Но тут сидящая по соседству Синамия Утай оторвалась от кружки с горячим молоком, поставила её на стол и принялась печатать. В полупрозрачном окне перед глазами Харуюки побежали буквы. «Я так понимаю, Аритосан пытается сказать следующее...» Он предполагает, что искусственный интеллект четырёх богов выходит за рамки этого понятия и ближе, скорее, к уровню настоящего сознания. «Да, и именно так», — подтвердил Харуюки Кивая. В следующее мгновение он осознал собственную неуклюжесть и поймал на себе столько сокрушённых взглядов, что рефлекторно вжал голову в плечи. Но, как ни странно, никто из присутствующих не засмеялся и не счёл эту мысль абсурдной. Даже Такому, не видевший Судзаку вживую, погрузился в раздумья. Пока все они молчали, Утай продолжила стучать по виртуальной клавиатуре. «По крайней мере, я могу подтвердить, что его алгоритм действий в этот раз сильно отличался от эпохи атаки на четырёх богов. Два с половиной года назад Судзаку действительно выбирал в цель противника, нанёсшего максимальный урон. Саттин, фу, Бяка у западных врат вел себя так же?» «Ой-ой, права», — кивнув, ответила Фука. «Я точно помню, что во время прошлой битвы Бекка не обращал внимания на расположение аватаров. Он атаковал главный боевой отряд». «Да, именно так. Именно поэтому я и смогла выступить в качестве приманки, пока остальные сбегали». Отозвалась с противоположной стороны стола Черноснежка, а затем, сузив глаза, продолжила. Но поведение Судзаку в этой битве... «Действительно нельзя объяснить простыми изменениями в алгоритме набора Агра, и на ручное управление или ошибка алгоритма это тоже не похоже». Следующим заговорил расположившийся напротив Харуюки Такумо, задумчиво положивший руку на подбородок. «Но, командир, получается, что Судзаку просто разгадал, что мы пришли не сражаться с ним, а спасать Синамию. Так получается?» «Это уже выходит за рамки искусственного интеллекта». «Как сказал Хару, это значит, что он способен на мышление, то есть обладает интеллектом». На несколько секунд повисло молчание. Наконец, Черноснежка кратко усмехнулась и приглушенно сказала. «Пока что мы на эти вопросы ответить не сможем. Но я хочу добавить вот ещё что. Когда я атаковала Судзаку инкарнацией, и он пошёл за мной, в последнее мгновение перед тем, как он переключился на Харуюки», может мне показалось но я увидела как эта птица распахнула клюв словно насмехалась надо мной точно хароююки понимала о чем она говорила за мгновение до того как судзаку обрушил на него огненное дыхание он словно слышал его голос приказывающий мелкому человечешке обратиться в пепел это все хорошо но Воскликнула Чиури, нарушив мрачную тишину и заставив всех поднять головы. «Ладно, у птицы есть воля и разум. Ладно, возможно, она истинный бог. Но! Это ведь не значит, что мы с треском ей проиграли. Пусть операцию нельзя назвать успешной, Снежка, но и о полном провале не может идти речи. Ведь и Хару, и Уй выжили. Более того, они пролетели сквозь врата. Так что... Хару!» Кошачьи глаза заискрились. Чиуири перегнулась через стол, сжала руки в кулаки и воскликнула. «Я больше не могу терпеть! Как там внутри Имперского замка? Что вы видели? Немедленно начинай рассказывать от начала и до конца!» Попав под обстрел, Хоруюки заморгал. Слева послышался веселый голос Черноснежки. хе как всегда нападает в лоб». Уверена, многие бёрстлинкеры отдали бы 10, а то и сто очков ради возможности выслушать этот рассказ. Даже я сгораю от нетерпения. Да, это точно. У меня тоже сердце колотится от мысли о том, что передо мной бёрстлинкеры, проникшие в неприступный замок и успешно вернувшиеся из него. Добавила Фука и прижала руку к груди. Харуюки глупо улыбался и с надеждой во взгляде повернулся к Утайу окупировавшая соседний стул четвероклассница, она же элемент старого Нега Небулас, кивнула, давая понять, что эту задачу она оставляет ему. И действительно, попытайся она передать через чат всё, что случилось с ними в замке, её пальцы свело бы судорогой задолго до того, как она смогла бы закончить. Понимая, что рассказ ложится на его плечи, Харуюки посмотрел на часы и начал словами... «А... рассказ от начала и до конца займёт довольно много времени. Вы готовы ещё задержаться?» На часах было уже почти восемь вечера, но никто из присутствующих не изъявил желания пойти домой. Даже Утай. Каменная дорога, тянущаяся на север от южных врат Имперского замка. Устрашающие патрули энеми самураев, бродящих по ней. Гигантский дворец с бесчисленными раздвижными дверьми связывающими между собой богато украшенные коридоры. Два пьедестала в глубине – изображение большого ковша и два выгравированных названия – Destiny и Infinity. На этом месте Черноснежка и Фука кратко переглянулись, но понимая, что самое важное впереди, они дали Харуюке продолжить. Неожиданный голос, раздавшийся в зале, лазурный аватар-самурай, лестница, по которой он провел их, Гигантский подземный зал, мелькающий вдали золотистый огонёк, колеблющийся свет. Когда Харуюки с периодическими комментариями у Тай дошёл до этого момента, где их отключили от поля, с начала рассказа прошло уже больше получаса. Выдохнув, он осушил вторую кружку кофе и поставил её на стол. Тишина провисела ещё несколько секунд. Наконец Черноснежка прошептала «Пятым артефактом Бесконечностью владеет трилит тетраоксид. Фука, ты когда-нибудь слышала это имя? Фука, как и Черноснежка, была линкером ветераном, но и она покачала в ответ головой. Нет, я никогда не слышала ни об этом артефакте, ни об этом берслинкере. Более того, слова трилит и тетраоксид очень странный выбор для имени. Они похожи на какую-то химическую формулу. А если значение этих слов не знала единственная среди них старшеклассница, то остальные тем более не имели никакого понятия. «Давайте разберёмся», – отозвался Такому, поправил очки и забегал пальцами по виртуальному интерфейсу. Искать информацию он умел прекрасно, и уже через 10 секунд утвердительно кивнул. «Рейкер права, это действительно химическая формула. Триплюмбум тетраоксид». Эти слова, впрочем, ничего не сказали харуюки о веществе. Нахмурившись, он тихо спросил Такому. «Тако, Плюмбум — это ведь свинец, то есть металл?» Его друг в ответ мягко улыбнулся и согласно кивнул. харуюки понимая, что он считает его дурачком, прокашлялся, а затем с более серьёзным видом заявил. «Но Трилит вовсе не выглядел металлическим». Его аватар был глубокого лазурного цвета. Кроме того, с учётом его вида, он однозначно синий аватар ближнего боя». Харуюки задумчиво склонил голову, вспоминая величественный образ молодого самурая. Сидевшая слева Черноснежка сложила руки на столе и со словами «Как бы там ни было» начала говорить. «В настоящее время нашим приоритетом являются не тайны Имперского замка, а спасение из него Харуюки и Утай. Если мы не очистим Сильверкроу от паразитирующей на нём брони бедствия к воскресенью, он станет преступником номер два в ускоренном мире». Она скосила глаза на Харуюки и улыбнулась. «Естественно, даже если это случится, я позабочусь, чтобы им было не непросто охотиться на тебя». «Сумпай». Харуюки едва не встретился с ней взглядом вновь, но тут Чиюри постучала его по руке. «Нет уж отбой-отбой. Кстати, Снежка, с тех самых пор, как я услышала про вердикт, меня мучил один вопрос. Да, слушаю Чири». Сдержанно кашлянув, отозвалась Черноснежка. Чири развела руки в стороны и спросила. «Как именно короли собираются узнать, избавился ли Хару от паразитирующей брони или нет? Они не могут увидеть его инвентарь, и даже если бы могли, броня в нем все равно не отображается?» а «Кстати, да!» — обронил Харуюки. То, что этот вопрос не пришёл в голову ему самому, можно списать лишь на недалёкость его мышления. Черноснежка, увидев выражение его лица, натянуто улыбнулась, а затем серьёзным видом сказала. «Скорее всего, на воскресную встречу придёт Бёрстлинкер, обладающий способностью анализировать статус других людей». «Уверена, короли обратятся к этому человеку, чтобы он подтвердил о очищении Харуюки». «Да, скорее всего, так и будет». Поддакнула с противоположной стороны Фука. В её добрых глазах сверкнул зловещий свет. «Похоже, мы наконец-то вновь встретимся с четырёхглазым аналитиком». В тот самый момент, когда Харуюки услышал это имя, явно придуманное другими бёрстлинкерами, он ощутил, как в его голове Что-то дёрнулось. Он никогда не слышал это имя. Более того, он не знал о том, что существуют аватары, обладающие способностью видеть статусы других бёрстлинкеров. Но что-то отозвалось в глубине его воспоминаний. Это ощущение превратилось в зуд, спустившийся к спине и сфокусировавшийся в одной точке. Дёрг. Дёрг. Вновь запульсировала боль и послышался голос. Уничтож. «Уничтожь и зажри! Освободи мою ярость!» Кулак Харуюки сжался так сильно, что ногти едва не впились в кожу. Но тут его коснулось что-то мягкое. Повернувшись, он увидел Утай, которая незаметно для остальных прижимала его кулак своей ручкой. В её больших глазах читалось беспокойство. Харуюки тут же разжал ладонь и кивнул, убеждая её, что с ним всё в порядке». К счастью, все остальные были поглощены разговорами об очищении и не заметили его странного поведения. «В крайнем случае, Ардер Мэйден может очистить Сильвер Кроу внутри Имперского замка, разве нет? Тогда мы точно успеем к воскресенью!» Высказал свою мысль Такому. Утай вернула руки на клавиатуру и ответила. «Я не буду отрицать такой возможности». Но мне бы не хотелось использовать крупномасштабную инкарнацию в стенах замка. Существует опасность того, что мощные инкарнационные волны могут привлечь внимание энеми наверху. Да, энеми звериных и легендарных классов получают меньше урона от инкарнационных техник, и в то же время они с большей вероятностью нападают на противников, использующих инкарнацию. «Скорее всего, локальные аномалии, возникающие из-за инкарнации, вмешиваются в работу систем агро. а Эннами, охраняющий замок, должны ощущать её особенно чётко». Прокомментировала её слова Черноснежка, затем обвела присутствующих взглядом, выпрямилась и продолжила. «Всё-таки нам нужно к воскресенью вытащить Сильверкроу и Ардер Мейден из Имперского замка». И я полагаю, что лучший способ сделать это – довериться Трилит Титраоксиду, каким бы таинственным он ни казался. Утай, Харуюки, я надеюсь, что ваша повторная встреча с ним в четверг пройдет удачно. Передайте, что Черная Королева Блэк Лотус готова щедро вознаградить его за помощь. На этом месте в 21:10 минут Черноснежка объявила, что сегодняшняя миссия считается оконченной. Первыми ушли домой Черноснежка, Утай и Фука. Последняя приехала на автомобиле и вызвалась развести далеко живущих по домам, поэтому остальные проводили их до лифта на подземную парковку. Вслед за ними собрала принесённые тарелки Чиюри и поехала на 21 этаж. В коридоре остались лишь Харуюки и Такуму. «Пока, Хару! Увидимся в школе!» Сказал Такуму и уже собирался направиться в сторону коридора, соединяющего их дома, как... «Таку, у, у, у тебя ещё есть немного времени?» – вдруг произнёс Харуюки.